Глава четвертая. Когда мы закончили перевязку, откуда-то снизу раздались глухие металлические удары. Кай сильно вздрогнул и схватился за рукоятку оружия, которое мы, конечно же, брали с собой. Спокойно, сказал я. Забыл про робота. Он похоже добрался до места назначения. Пойдем посмотрим, что он делает со своей добычей. Это действительно был робот. Он дотопал до сферы, остановился прямо возле изъеденной коррозией выпуклой стены и теперь двумя нижними манипуляторами рывками выдвигал что-то вроде треугольного лотка. Тот поддавался неохотно, с надсадным ржавым скрипом. Наконец лоток был полностью открыт. Робот открыл крышку наверху корпуса, запустил туда манипуляторы и начал одну за другой вытаскивать несчастных морских тварей. по порядку мусохших за время долгого перехода а кои где и подмороженных после заката температура опустилась ниже ноля для исследования предположил Кай наблюдая за этой картиной или пополнение припасов ответил я им для чего-то нужна была органика можешь определить для чего скорее всего но не сейчас После моего особого режима мне бы поесть хорошенько и поспать бы желательно. Ты ради меня входил в режим? – спросил Кайс с восхищением. Входил, подтвердил я. Круто. Но жалко, что твои способности не работают постоянно, как у меня. Один раз прошел инициацию и все. Магнитные поля, радиацию и другие подобные вещи я чувствую всегда. Я знаю. вздохнул я. «Повезло тебе». Я спустился по трапу и направился к роверу. «Что, уже уезжаем?» спросил Кай. «Нет», — ответил я, не оборачиваясь. «Батончик возьму из сухпайка. Очень есть хочется». Перекусив на ходу, я вернулся к трапу, где меня ждал Кай. Робот закончил выгрузку и теперь рывками ставил надсадно-скрипящий лоток на место. «Повезло тебе». «Если тебе отдохнуть надо, значит, мы тут еще на день задержимся?» — спросил Кай. «Нежелательно бы», — ответил я. «Но просто так мы уйти не можем. Надо забрать Тюрвинг и попытаться выяснить, как он у них оказался». «Ты собрался допросить покойников?» — усмехнулся Кай. «Кстати, Арису было бы угодно, если бы мы предали эту могилу огню». «Возможно, мы так и сделаем», — кивнул я. Но сначала изучим носители информации. Они тут есть? Удивился напарник. Возле одного из кресел я видел что-то напоминающее книги или журналы, а еще тут точно есть электронные носители. Посмотрим, может мне удастся что-то считать. В состоянии, когда включается квантовый компьютер в моем мозгу, я могу очень быстро выучить любой язык, свободно на нем изъясняться, писать и читать. Вот только проблема в том, что знание этого языка улетучивается вместе с выключением суперрежима. Однако на том языке, на котором были написаны документы, мне и нужно было разговаривать. Достаточно было один раз понять и зафиксировать написанное. Хорошо, что цивилизация, построенная в сфере, была достаточно консервативной и использовала аналоги бортовых журналов на носителях, не зависящих от электросети. Больше того. Сам бортовой журнал был сделан не из бумаги, а из какого-то очень устойчивого полимера, который благополучно перенес многие годы, прошедшие после гибели экипажа. Но, к сожалению, текста было слишком мало. Я едва мог разобрать строй речи. О значении морфологических единиц оставалось только догадываться. Этот язык был одинаково далек как от марсианских диалектов, так и от земных. Время. Один из текстов действительно оказался бортовым журналом. Я смог определить значение датировки, временные периоды, равные венерианским суткам, месяцам из десяти суток и годам — двадцать месяцев. Я смутно припоминал, что в наше время день на Венере длится значительно дольше, чуть ли не полгода. Возможно, это говорит о произошедшем на планете катаклизме. Но вот с точным описанием событий последовательно занесенных в журнале. все оказалось значительно сложнее. Приходилось вступать на зыбкую почву догадок и предположений, просчитывать множество вариантов, выбирая наиболее вероятные с позиции здравого смысла. Похоже, Тюрвинг они действительно использовали не в качестве оружия, а в качестве силовой установки. Моя первоначальная безумная догадка, видимо, оказалась правдивой. В бортовом журнале были чередующиеся события, обозначенные знаком активации «Тюрвинг». и знаком, который, как я посчитал, обозначал Тюрвинг. Сразу после этих событий шли данные, которые, по моим предположениям, обозначали пространственные координаты в солоцентрической системе. Координаты очень сильно отличались, настолько сильно, что, сделав это открытие, я чуть не выпал из особого режима. Еще раз перепроверил свои вычисления, которые касались цифровых обозначений языка. Их я определил почти сразу, и насколько мне представлялось, достаточно точно. Ошибки быть не могло. Каждый раз после активации Тюрвинга координаты указывали на точки, отстоящие друг от друга на десятки и даже сотни астрономических единиц, в переводе на привычные неземные цифры. Причем не всегда в плоскости эклиптики. Итак, эта сфера все-таки была кораблем. Построенным вокруг неизвестного мне Тёрвинга, который, судя по всему, имел свойство переносить своего обладателя на значительное расстояние. Как именно он это делал, было совершенно непонятно. Пятимерный переход, как у создателей, или что-то еще. У меня не было ответа на эти вопросы, не было их и в журнале. Проанализировав еще раз конструкцию сферы с учетом новой полученной информации, я выяснил кое-что ценное. Во-первых, этот тюринг мог активироваться дистанционно. Его не обязательно было брать в руки живому человеку рисковую жизнью. Это выгодно отличало его от артефакта, который отправил в прошлое меня. Ведь тот работал только с живыми существами. Он даже заряд копил, когда я стрелял в пустоту на борту корабля Алисы, пока я его в себя не направил. Кстати, не связано ли это с фундаментальными ограничениями путешествий во времени? Живая материя отличается от неживой только тем, что является носителем более плотно структурированной избыточной информации. Стоп, я дернул себя. Не сейчас. Важнее получить прикладную информацию о глобальном потом. Во-первых, этот новый тюрбан переносил в пространстве то, что непосредственно с нимсом прикасалось. Именно поэтому навигационный прибор. Скоба, нажимающая на спусковой крючок, и силовая структура самой сферы представляли собой единый монолит. Несложно оказалось и определить сам механизм действия Тюрвинга. Нужно навести ствол в ту сторону, куда необходимо переместиться. Нажать спусковой крючок. Интенсивность и время нажатия определяет расстояние, на которое нужно переместиться. Проще некуда. Еще одна книга оказалась техническим описанием чего-то вроде биологического реактора. Аппарата по переработке любой органики. Там были схемы и иллюстрации, описывающие процессы загрузки сырья и программирование аппарата. Но подробнее изучить этот филеант я не смог. От голода уже темнело в глазах. Я слишком много энергии потратил на рисование вероятных схем интерпретации жалких крох чужого языка. На перекуси. Кай протягивал мне плитку белкового концентрата. Кажется, я проглотил ее даже, забыв прожевать. Тебе нужно отдохнуть. Выглядишь не очень. Молодец, парень, не стал донимать меня запросами сразу. Я запил концентрат водой, а потом уснул прямо на месте, в кресле, откинувшись на спинку. Погребальный костер потребовал небольших, но все-таки ресурсов, которых у нас было в обрез. Но я пошел на это, чтобы дать Каю почувствовать, что марсианские обычаи живы. А значит, его родной мир не сгинул в безвестности окончательно и бесповоротно. В оприхотливой иронии судьбы этот костер был не только проявлением вечной скорби, но и надежды. Они всерьез думали, что смогут восстановить свою цивилизацию тут, на Земле. Наблюдая за последними приготовлениями, я рассказывал Каю все, что удалось узнать о погибших. На это ушло еще два дня локального времени. Собирали органику, чтобы синтезировать пищу. «В чем-то их расчет мог быть даже оправдан», — признался я. «Немного больше везения. И они вполне могли бы стать землянами. Задолго до нас». Удалось выяснить, что их убило? Кай прервался на секунду и посмотрел в мою сторону. «Нет». Я покачал головой. «Эта загадка оказалась не по зубам даже мне». На останках никаких следов насилия, а следов химических веществ внутри капсулы было слишком много. Десятки из них могли быть следами разложения ядов, а могли не быть. Может, болезнь? предположил напарник. Еще менее вероятно, чем яд. Я покачал головой. Смертельные заразы оставляют следы, даже в костях. Я бы нашел. Что же? В один прекрасный момент они просто решили сесть и умереть. «Выглядит все именно так», — я пожал плечами. «Если на чистоту, я думаю, что Тюрвинг как-то до них добрался. Им не удалось его полностью перехитрить. Или же кто-то неосторожно потрогал рукоять». «Вот это больше похоже на правду», — удовлетворенно кивнул Кай. «Жаль, что ты не рассказал подробнее про эти штуковины раньше». что они склонны убивать хозяев. Я бы тогда не стал ее хватать. Это вообще дурная привычка хватать разные подозрительные штуковины в руки, заметил я. Она не выглядела подозрительной. Парировал Кай и добавил через секунду: все готово. Осталось дождаться последнего луча. Я глянул на горизонт. Огромный бордовый диск солнца уже коснулся горизонта. У них была база знаний, культура, книги, картины, все-все, что они смогли отцифровать, заметил я. К сожалению, их технология не была рассчитана на такое длительное хранение. Данные безнадежно утерены. Тут слишком сильные магнитные поля и солнечная радиация. Даже я не смог ничего поделать. И генетическая база, эмбрионы. Я даже думать боюсь, сколько всего погибло. Получается, мы похороним целый мир. Кай произнес эту фразу тоном, от которого у меня мурашки побежали. Получается так, согласился я. Было бы здорово узнать, от чего они спасались. Ну, это просто, сказал Кай. Не надо иметь сверхмозги. Он подмигнул мне. Конечно, они спасались от создателей. Добыли где-то эту штуковину, построили ковчег. Прыгнули в пространство вне системы, потом, как пыль улеглась, вернулись, пытались начать все заново. Возможно, кивнул я. Одно только но. Венера в мою время не выглядит как счёtenный мир. Луч, луч! воскликнул Кай. Держи факел. Он запел какой-то неизвестный мне гимн на старом забытом марсианском диалекте. Я не понимал ни слова, но чужие слова на холодном ветру пустынного мира под зажигающимися яркими звездами производили сильное впечатление. У Кай оказался сильный и приятный голос. Казалось, он поет самим звездам, утешает, ворожит, лечит их раны.